Глава пятнадцатая «Ты где была?» Рявкнула Эридж, переступая порог. «Ада, ты нас так напугала!» Я бросилась к девочке, которая встречала нас в холле, и крепко обняла ее. «Как хорошо, что с тобой все в порядке!» до «Да чего вы все так сполошились?» Буркнула она, выворачиваясь из моих объятий. «Я была в городе, в артефактной лавке». «То есть ты не ходила в лес за корнями ледянки?» Я переглянулась с Эришем, чьи жилваки на скулах ходили ходуном. «Я что, сумасшедшая?» «Нет, конечно». Ада пожала плечами и с вызовом посмотрела на своего опекуна. «Я заказала экипаж и отправилась в город. Купила коренья в лавке, а заодно и хвосты цирциля. Ты ведь не хотел брать меня с собой? А у меня были кое-какие накопления, вот я и воспользовалась ими». «Почему не предупредила?» Процедил герцог. «И что ты делала так долго в городе?» «Я уже взрослая. Ничего страшного со мной бы не произошло». Упрямилась Ада, хотя взгляд ее уже был менее вызывающим. «Ну да, я немного увлеклась. Зашла еще в кондитерскую. Не заметила, как пролетело время». «Но Ронериш волновался за тебя». «Заметила я. И я тоже. Искали тебя по лесу» будешь наказана, Аделия. Рыкнул Эриш. Пиняй на себя. Ну и ладно. Уголки губ девочки обиженно опустились. Тогда я не отдам тебе подарок, который купила. Она развернулась и побежала вверх по лестнице. Может, стоило с ней помягче? Я глянула на Эриша. Видно же, что она раскаивается. Просто ей, как любому подростку, тяжело признать вину. «Да и у нас даже не возникло мысли, что она просто могла пойти в город!» «Ладно, потом разберёмся!» Бросил герцог, снимая пальто. «Раздевайтесь и идите греться!» «Карлос, подготовьте Ронни Варваре комнату и горячую ванну! Через час подавайте ужин!» «Но...» «Я несколько растерялась! Может, мне лучше домой?» «Уже почти ночь на дворе! Останетесь ночевать у нас!» Категорично ответил Эриш и направился к лестнице, оставляя меня с Карлосом. «Давайте вашу шубу, Ронья!» Обратился дворецкий ко мне. «Сейчас позову Милли. Она вас устроит!» Милли, пожилая служанка, пришла через несколько минут и повела меня на второй этаж. Здесь я еще не была, поэтому, скрывая любопытство, украдкой осматривалась. Бежевые стены, светильники, картины, под ногами мягкий ковер. Тут тоже было совсем не мрачно, как казалось бы, а очень даже симпатично. Комната и вовсе удивила утонченным интерьером в лавандовых тонах. Милли быстро приготовила мне ванну, затем принесла ночную сорочку и халат из плотного шелка. Я постеснялась спросить, чьи это вещи, тем более выглядели они вполне прилично, поэтому просто поблагодарила. «Я просушу вашу одежду, Ронья, а то совсем промокла». Посетовала Милли. И чай вам принесу согревающий, а то одной ванны может быть мало. Вы вон, вся трясётесь». Я действительно всё ещё дрожала, и не только от того, что промёрзла. Встреча с Витчами оставила неизгладимый след в моей памяти и сожрала миллионы нервных клеток. Поэтому даже в горячей ванне расслабиться удалось не сразу. Я всё вспоминала наше приключение в лесу, Витчи, себя с горящей веткой и Эриша. Что с ним случилось там, когда он внезапно упал? Ведь не признается ни за что. Но главное, что всё закончилось хорошо. Он жив, я жива. Ада тоже. Так странно. Еще несколько недель назад я готова была его придушить, а сейчас радуюсь, что с ним все в порядке. И те его мимолетные объятия, они были такими... такими непривычными, непохожими на Эриша. И к собственному стыду мне было приятно в них находиться. Ох, не хватало еще начать что-то испытывать герцогу. Вон Белла, позволила себе слабинку, теперь мучается. Правда, у нее все взаимно с генералом, хоть она и не признает это. А у меня? Отношения с Эришем? Да это просто за гранью реальности. Валерьяна скорее выйдет замуж за своего распутного графа, чем мы с Эришем. «Стоп! И чего я вообще об этом думаю?» Лезут в голову всякие глупости после выброса адреналина. Я закрыла глаза и попыталась вообще всё выкинуть из головы. Только наслаждаться тёплой водой, мягкой цветочной пеной и чаем из душистых трав. Блаженство же! Нет, глаза я открыла в недобрую минуту. Может быть, полежала бы ещё чуть-чуть и ничего не заметила? Всё бы изменилось и мой незваный гость просто бы ушел, а так... Прямо надо мной, с потолка покачиваясь на тонкой нити, свисал паук, тот самый мохнатый питомец Ады. Я нервно сглотнула и прошептала. «Ну, привет и тебе, Георг. Давно не виделись». При других обстоятельствах я бы, наверное, закричала, выскочила из ванны и унесла отсюда ноги, но теперь, после всех пережитых событий, Для меня это был просто милый паучок. Ну, почти милый. Если не думать, что он может укусить и не пугать его, можно я встану? Я осторожно пошевелилась и стала медленно, очень медленно вылезать из воды. Ты решил погулять по дому? Или сбежал от хозяйки? Потерялся? Нащупала полотенце, принялась им вытираться, стараясь не делать резких движений и одновременно бочком перемещаться к двери. «Я на минутку отойду, ладно?» Тихо кашлянула я и выскочила за дверь. «Фух, теперь надо дышаться и одеться». Халат оказался объемным и застегивался почти до шеи, скрывая все, что только можно было. «Уж не той ли самой покойной тетушке, которая выдала пророчество Эрешу это одеяние?» «Нет, лучше не думать об этом». Я снова заглянула в ванную. Георг по-прежнему свисал с потолка и не двигался. Умер, что ли? Стоит, наверное, поискать аду. Я вышла в коридор и медленно направилась вдоль, разглядывая двери комнаты, пытаясь угадать, которая из них ведет в спальню девочки. Одна оказалась приоткрытой. Я собралась было заглянуть в щелку, но она прямо перед моим носом распахнулась, и на пороге вырос Эриш. Он глянул на меня, вопросительно изогнув бровь. «Я ищу аду!» Произнесла я, стараясь не пялиться на его не до конца застегнутую рубашку, в вырезе которой виднелась обнаженная грудь. Похоже, герцог тоже принимал ванну, поскольку волосы его блестели от влаги. «У меня там...» её паук!» Заглянул в гости, когда я мылась. Видимо, было на что посмотреть. Хмыкнул Эриш. «Черт!» И зачем я уточнила про мытье? И все же хотелось бы его транспортировать обратно хозяйке. Я кашлянула, прочищая горло. Вдруг Ада ищет его. Это, конечно, вряд ли, но пойдемте посмотрим. И герцог двинулся к моей комнате. Он уверенно вошел в ванную и застал Георга в том же положении. «Мне кажется, с ним что-то не то», — заметила я. «Он не двигается уже давно» ослеп увиденного. Я покосилась на Эриша. «Что-то вы сегодня в ударе», не выдержав, сказала я. шуткой за шуткой. Если бы я не знала вас и вашего ко мне отношения, то подумала бы...» «Что?» Герцог глянул на меня. «Что вы со мной флиртуете?» Я все-таки стушевалась. «Я не умею флиртовать». Эриш протянул руку к пауку. «Вот и я о том же». Вам показалось? Я надеюсь. Однозначно. Как скажете. Паук дернул лапкой, затем другой, и степенно, не торопясь, переполз на ладонь к Эришу. Живой. Я выдохнула то ли с облегчением, то ли с содроганием. А что это вы тут делаете? Раздался заинтересованный голос Адели. Она стояла на пороге ванны, скрестив руки на груди. Переводила взгляд с меня на Эриша. Потом она увидела своего паука. «О, Георг! Я все думала, куда он делся!» Эриш передал ей питомца, и тот сразу заполз в рука в девочке. «Ты вроде наказана. Забыла?» Спросил герцог, сдвинув брови. «Не забыла, но ты не уточнил, в чем именно заключается это наказание». Ада недовольно засопела. «Действительно!» Эриш запустил руки в карманы брюк. Но у меня впереди ночь, чтобы придумать его. А пока... Рон Эриш, Ронья Варвара, Ронья Аделия. В дверях показался дворецкий. Ужин накрыт. Герцог кивнул, затем глянул на нас. Спускайтесь, я сейчас подойду. Ада проводила его обиженным взглядом. Не переживай, вы помиритесь. Решила поддержать ее я. «Мне кажется, он уже не так на тебя злится». «Я знаю». Девочка выдохнула. «Он никогда меня серьезно не наказывал, но и все равно». «Но давай признаемся, что ты тоже поступила сегодня опрометчиво», — сказала я. «И если ты просто извинишься перед Демианом, то уверенно все будет улажено. А то он так испугался за тебя, нам даже пришлось драться с Витчами». «С Витчами?» Глаза Ады округлились и загорелись любопытством. «Серьезно?» «Ну да», — я кивнула. И пока мы шли к столовой, рассказала ей обо всех наших приключениях в лесу. «То есть ты спасла Демиана?» — прищурилась Аделия. «Выходит так». Я усмехнулась и пожала плечами. «Случайно. Даже сама не знаю, как так получилось». «Ты спасла...» «Демиана», — повторила Ада, улыбаясь, — «ты понимаешь, что это означает? Сбылась третья часть пророчества!» «Ох нет, я и забыла об этом пророчестве. И опять совпадение. Но что ты скажешь?» «А расскажи, как ты попала к нам, в Белтис», — попросила Аделия, садясь за стол. «Ты ведь не из нашего мира». «О, это странная история», — я покачала головой. Я оказалась в Белтисе совершенно случайно. Хотите сказать, вы не нанимались брачное агентство Ее Величества? В столовую зашел Эриш, а за ним Пантера. Нет, я вовсе не знала о существовании других миров. Ответила я, сильнее запахивая на груди халат. В таком чересчур домашнем виде я ощущала себя не очень комфортно в присутствии герцога. Правда, и он сам был одет совсем неофициально. Я актриса аниматор, участвую в детских представлениях по случаю различных праздников. А тут был Новый год на носу, и я искала себе работу. Шла по объявлению в одно из ивент-агентств, но очутилась в кабинете Хлои. Это Ронния, которая нанимала брачных агентов для королевы. Как потом оказалось, перепутали координаты портала, и он должен был открыться в другом мире, Эсмари, для другой девушки. Её багаж даже успели транспортировать сюда». Но портал открылся почему-то из моего мира и закрылся раньше, чем успели понять ошибку. Потом Хлоя уговорила меня заменить ту девушку в обмен на помощь вернуться домой. А на завтра она сама исчезла. «Хлоя?» Эриш сел напротив меня. «Да, якобы уехала куда-то отдыхать». «То есть тебя обманули?» Ада слушала с интересом. «Не знаю, как к этому относиться. Я вздохнула». «Но ситуация вышла не очень. Теперь, если я не найду невесту Рону Эришу...» Я бросила быстрый взгляд на герцога. «Мне грозит отработка или...» «Неважно. Про гоблина вспоминать совсем не хотелось. В общем, я на этом месте не по своей воле, а из-за недоразумения». «Говоришь, порталы случайно перепутались?» Ада задумалась. «Это действительно странно». Добавил Эрриш, едва глядя на меня. «Перепутать переходы очень сложно, особенно с миром, с которым мы редко контактируем». «И что вы хотите этим сказать?» Я впала в замешательство. «Как звали ту, вместо которой ты сюда попала?» Спросила аделя «Барбара Винтер», — не задумываясь, ответила я. А после усмехнулась. «Так забавно!» Только сейчас поняла, что мы с ней почти тезки. Барбара, это ведь та же Варвара. И фамилия у нас зимняя. А мне кажется, никаких совпадений. Ада коварно ухмыльнулась. Все как раз логично. Это работа пророчества. От судьбы не уйдешь, понимаешь? Все предопределено свыше. И девочка многозначительно подняла указательный палец. «Ты должна была прийти в наш мир». И пришла. А если наоборот? Я заняла чужое место. Я решила перевести все в шутку. И это Барбара Винтер фигурировала в пророчестве. Нет, категорично заявила Ада. Все должно было случиться именно так. Предлагаю, наконец, приступить к ужину. Перебил Нассериш, демонстративно разворачивая салфетку. Его вот тон вновь стал холодным и отстраненным. Поддерживаю. С преувеличенным энтузиазмом отозвалась я. Мне тоже хотелось поскорее закрыть эту щекотливую тему с пророчеством. Ужин прошел в довольно скованной обстановке. Ада сидела надувшись, Эриш сурово молчал. Но а мне не терпелось остаться одной, чтобы поскорее избавиться от преследуемого меня чувства неловкости, которое я испытывала с момента, когда Герцог предложил остаться в замке на ночь. Ронни Варвара. Обратился Эриш, когда мы наконец-то расходились спать. «Не забудьте отдать мне флакон, который нашли в гостинице». «Да, конечно. Одну минуту». Я заскочила в свою комнату, нашла сумку, а в ней пустой пузырёк. Герцог ждал меня на пороге, не входил. «Вот». Я передала ему флакон. В этот момент наши пальцы на миг коснулись, и меня вдруг обдало жаром. Я спешно отступила. Что за дурацкая реакция? Будто в первый раз касаемся друг друга. Может, дело в напитке, похожем на сбитень, который мы пили за ужином. Но в нём вроде хмеля и не было. Только кровь разогналась, и тело прогрелось хорошенько. И голова немного кружилась. Хорошо. Эриш между тем сжал пузырёк в ладони. Завтра проверю в лаборатории. Я кивнула, а он от чего-то продолжал стоять на месте и не уходил. «Спокойной ночи», — неуверенно произнесла я. «Да». Эриш встрепенулся, будто очнулся. «Спокойной ночи!» И пошёл прочь. Несмотря на все обстоятельства, заснула я быстро. Просто в секунду провалилась в глубокий сон, но вот через несколько часов, стрелки показывали начало второго, проснулась. Очень хотелось пить, а графина с водой в комнате не нашлось. Никогда не любила такие моменты. Чужой дом, ночь, и тебя мучают некие потребности а ты стесняешься хозяев и мечешься между тем, чтобы потерпеть или рискнуть и сходить туда, куда тебе надо. В моем случае столовая, где точно стоял кувшин с водой. Наверное, мне бы еще подошла кухня, но к ней дорогу я точно не знала. Значит, столовая. Замок большой, навряд ли кто меня заметит. Уговаривала я себя, пока крылась по полутёмному коридору, а затем и по лестнице на первый этаж. В столовой было темно. Лишь из окна падал тусклый свет от садового фонаря. Я почти на ощупь нашла кувшин и стакан, начала наливать в него воду, как вдруг услышала сзади голос Эриша. «Может, зажжете свет?» Вода выплеснулась на скатерть, и я чертыхнулась. «Рон Эриш, вы напугали меня», — призналась я. «А насчет света? Я в чужом доме и не знаю, как его зажечь. Но у вас же есть магия!» в его тоне слышалась усмешка, а подсвечник стоит на столе действительно не подумала об этом с вашего позволения я зажгла огонек и поднесла его к свечам те вспыхнули озаряя пространство вокруг стола вот так то лучше отозвался герцог теперь я видела его лицо и усмешку на лице он стоял совсем рядом оперевшись ладонями о стол и почему вам не спится Спросил Лериш после. Просто захотелось пить. Я показала на стакан воды. Но вы тоже не спите в этот час. Это привычно для меня. Герцог развернулся и присел на край стола, став еще чуточку ближе ко мне глядя теперь глаза в глаза. Я поздно ложусь спать. Сова, значит. Понимающе кивнула я и сделала несколько крупных глотков из стакана. Сова? Герцог наклонил голову на бок, Затем усмехнулся. Возможно. У нас так называют тех людей, кто поздно ложится и поздно встает. Ответила я. А если наоборот, то это жаворонки. У вас необъяснимо хорошее настроение для половины второго ночи. Не удержалась я от замечания. Впрочем, для вас это в целом редкость. Ну вот, значит, вам выпала честь лицезреть этот редкий момент. Отозвался Эриш. В таком случае преисполнена благодарности и восхищения Парировала я ему в том же тоне. «Вы меня сегодня удивили», вдруг произнес Эриш, «своей решимостью. Там, в лесу». Я пожала плечами и смущенно заправила прядь волос за ухо. «Я сама себя удивила. Но не думайте, что я защищала вас», добавила нарочито безразличным тоном. «Просто испугалась, что следом за вами стану закуской для вичей Впрочем, вас тоже терять не хотелось. У меня же договор с королевой. И если я его не выполню, то... На столе стояла ваза с фруктами. Я оторвала виноградину и со вздохом положила ее в рот. Вы говорили, что вам будет плохо. Герцог снова ухмылялся, но не злился, что уже хорошо. Прогресс закрепляется. Очень плохо. Кивнула я. Чем именно вас запугала королева? «Отработкой потраченных на меня средств в диких горах или...» «Или...» Он внимательно следил за моим взглядом. Я взяла еще одну виноградину и только потом ответила тихо. «Гоблин. Королева грозится выдать нас замуж за гоблина». «Да, это серьезно». Эриш, пряча улыбку, почесал кончик носа. «А вы считаете, что нет?» Вспыхнула я. Какого чёрта я вообще должна всё это терпеть? Я не нанималась на эту должность. И мне совсем плевать, женитесь вы или нет. Но я должна быть этим озабочена, поскольку просто хочу вернуться домой. Если бы вы знали, как мне всё это надоело. Я мученически закатила глаза. Так что... Ронериш, давайте найдём какой-нибудь компромисс, а? Может, всё-таки присмотритесь к каким-нибудь кандидатурам? Клянусь, я найду вам самую лучшую невесту. «Вы только скажите честно, какие девушки, женщины вам нравятся, внешность, характер, всё-всё в мельчайших подробностях!» Я повернула голову и только сейчас заметила, что он на меня смотрит, безотрывно и задумчиво. Под этим пристальным взглядом сердце как-то предательски ёкнуло и в груди что-то защекотало, даже дыхание перехватило. «Рон Эриш тихо окликнула его я. Он отмер и произнёс. «Идемте спать. Время действительно позднее». Будто я не распиналась только что перед ним, рассказывая о своих страхах и перспективах и не пыталась найти компромисс. «Ну что за человек?» Я разозлилась и первая пошла прочь из столовой. «Вот так, изливай душу!» Эриш догнал меня на лестнице и пошел сзади. Молча. И это ужасно нервировало. Я ускорила шаг, желая поскорее очутиться одной в своей комнате, подальше от него. «Спокойной ночи!» — бросила им мужа в коридоре и устремилась к своей комнате. «Спокойной ночи!» — услышала вслед. А в следующую секунду Эриш схватил меня за руку. От неожиданности я оступилась, резко развернулась, а он прижал меня к стене и поцеловал. В первое мгновение я опешила, растерялась, но его губы были так настойчивы и горячи, А в груди все как-то вдруг так сладко заныло, что я ответила на этот поцелуй и даже очень пылко. Вот только красная лампочка все же вскоре замигала в голове, предупреждая о нарушении запрета. «Нет», — прошептала я ему прямо в губы, разрывая поцелуй сама и отстранилась. «Хватит. Это... Это лишнее. Извините. Еще раз спокойной ночи». Я боялась посмотреть ему в глаза. Выскользнула из его ослабевших объятий и бросилась к своей комнате. Захлопнув дверь, я привалилась к ней спиной и закрыла глаза. «Какой ужас! Варя, ты точно сошла с ума?»